Глава одиннадцатая Не знаю, как я позволила Богатырева уговорить и притащить себя в ночной клуб, но вот я стою возле входа, ожидая, пока Юля расплатится с таксистом. Осматриваюсь вокруг, подмечая много машин на парковке, толпящихся у входа девушек и парней. Они смеются, громко болтают, некоторые курят. Из двухэтажного здания, выкрашенного в яркий зелёный цвет и подсвеченного неоновыми огнями, Доносится ритмичными басами музыка. «Готова к подвигам?» — пищит мне на ухо подруга, хватая под локоть. «Оторвемся, Рудик! Давно я хотела в вампир на шоу попасть!» «Давай без крайностей, Богатырева! И сама понимаю, что бурчу как дуэнья. Может, Юля и права? Может, мне давно пора как следует оторваться? Только не умею я. И страшно. Мало ли что произойти может!» «Не занудствуй, подруга!» Юля резко разворачивается и, склонившись ко мне и шире распахнув глаза, наставляет камеру. А теперь давай сторис с забубением. Только не бумеранг. Терпеть его не могу. За ну да говорю же. Фотки и сторис выходят прикольными, особенно те, где я пытаюсь ткнуть Юльке в бок за обзывательство. Внутри мы сдаём куртки в гардероб, получаем на запястье печати, видные лишь в свете ультрафиолетовой лампы. И проходим в основной зал. Музыка оглушает басами, заставляя внутри всё вибрировать. Яркие всполухи осветительных приборов раскрашивают мрак в помещении в разноцветные пятна. Ползут жёлтыми и красными мушками по стенам, столам и даже фигурам людей. Когда глаза немного привыкают, я уже начинаю различать лица и цвет одежды. На танцполе людей немного. Мы с Юлькой приехали довольно рано». Богатырева утаскивает меня к барной стойке, наваливается на неё грудью, взобравшись на высокий стул. — Ты что пить будешь, Рудик? — спрашивает громко, перекрикивая музыку. — Колу! — отвечаю также, напрягая связки, а в ответ вижу недоумённый взгляд и приподнятую бровь. — Я не пью, Юль! — мне кажется, я снова слышу зануда. «Ну, — Но ничего, Богатырева, я тебе ещё отплачу тем же. Мы сидим уже минут двадцать, пытаемся болтать, когда к нам на соседний стул плюхается парень. Симпатичный, светловолосый, слегка развязный и с улыбкой до ушей. «Привет, зайки, отдыхаем!» Откидывается на невысокую спинку и смотрит на нас с Юлей оценивающе, уперев локоть в поверхность барной стойки. «Я Рома, кстати!» Юля, искрясь прекрасным настроением, И жаждой знакомств Богатырёва протягивает руку. Нина, киваю куда более сдержанно. Может, по коктейлю? Я оказываюсь между Юлькой и этим романом, который мне кажется немного нахрапистым. Он придвигается ближе и жестом подзывает официанта. Что будете, феечки? Фу, как пошло. Тупой подкат. Неужели это работает? Но, судя по расплывшейся Юльке, вполне. Или я и правда зануда? Он ведь просто предложил угостить нас. Колу. Решаю я все же быть смелой и не отказываться. И в ответ получаю недоуменный взгляд от парня, но он ничего не говорит. Юльке заказывает какой-то коктейль с жутко отвратительным названием «Ржавый гвоздь». А передо мной официант ставит еще один стакан колы со льдом. — Вы одни, девчонки? — интересуется Рома, отпив своего коктейля. — Угу! — Юлька хлопает ресничками. «Мы пришли посмотреть шоу. Тоже решаю не оставаться молчаливой». «Кстати, мой друг в нём участвует». Блондин ещё не успевает договорить, как в зале стихает фоновая клубная музыка, и возле сцены с шипением начинает клубиться дым. Сначала окрашивается в зелёный, потом в красный, а потом звуки и шумы стихают, и во всём зале выключается свет. Народ в клубе замирает затем взрывается визгом и аплодисментами. Я тоже с интересом жду, что же произойдёт дальше. А дальше вспыхивает яркий луч, освещая на сцене, построенной в виде носа корабля, танцоров. Они замерли в статичных позах, одеты в стилизованные классические брючные костюмы. По округлым бёдрам я могу отличить девушек от парней, но в мерцающем луче стробоскопа это сложно. Потом снова становится темно и уже далее вспыхивают осветительные приборы, являя всем присутствующим по центру сцены танцоров, а сзади музыкантов с аппаратурой. Слышатся единичные басовые удары с большими паузами, что здорово нагнетает обстановку и вводит народ в напряжение. И вдруг музыканты вступают. От них отделяется парень и выходит на самый нос сцены корабля. Яркий луч света выхватывает его, оттеняя всех остальных. Кажется, это тот самый музыкант, что был изображён на флаере. На нём чёрная футболка с матерными английскими словами рваные чёрные джинсы, светлые кеды, а ещё куча татуировок полоснящимся мышцам рук. Удлинённые на макушке волосы тщательно всклокочены, а лицо разрисовано чёрным гримом. На обеих руках запястья сжимают широкие кожаные браслеты, как будто кто-то до этого держал его в кандалах. И вот он вырвался на свободу и, сказать честно, «Я бы была не против, если бы такого и после выступления заковали снова, потому что впечатление он оказывал пугающее и что-то мне подсказывает, что это не только сценический образ. Но как только он открывает рот и начинает петь, я, как почти все в этом зале, чувствую поднимающуюся по телу дрожь, потому что тембр у него такой, что проникает куда-то глубоко внутрь и вызывает там непонятные физиологические изменения, настраивая тебя на восприятие. И неважно, грубым речитативом читает он вступление или поёт мягко припев. Но вот за его спиной что-то происходит. Танцевальная группа начинает двигаться рвано и ритмично, все как один, идеально синхронно, словно слаженный организм, будто они связаны единым разумом. Я поражённо подаюсь вперёд, наблюдая такую непривычную мне феерию танца. Я любила балет. Всегда получала несравнимое ни с чем удовольствие от репетиций и выступлений. И считала, что только классика чего-то стоит. Что на то она и классика, чтобы быть на ступень выше всех остальных стилей. Но, господи, как же я ошибалась. Потому как то, что я вижу сейчас, прекрасно и невероятно. Сцена словно дышит, Так слаженно они движутся. И вот вперёд выходит парень и девушка, солисты. И я тут же узнаю Максима Ларенцева. Он двигается безупречно, выверено, идеально музыкально, пластично. А то, что начинает вытворять с девушкой, срывает не менее криков и оваций в зале, чем поющий в это время солист группы. И я понимаю, я так не смогу никогда. Ну какая из меня для него партнёрша? И почему нельзя взять на конкурс эту девушку? Что за дурацкие правила о том, что оба участника должны учиться именно в КубГУ? Вперед выходят еще две пары. Девушки под крики из зала срывают с парней пиджаки, оставив лишь в брюках, галстуках и шляпах. Это выглядит невероятно смелым и откровенным. И я чувствую, как мои щеки начинают гореть, а кожа словно снова ощущает прикосновение теплых сильных ладоней. Девушки уходят, а парни втроём спрыгивают со сцены и подходят к стоящим возле кормы трём шестам. «Боже, мне в этот момент хочется просто зажмуриться, но одновременно с этим страшно упустить хотя бы секунду». И нет, они танцуют не стриптиз. Но то, что исполняет Максим с парнями, ещё более круто. Они взбираются под самый верх и начинают проворачивать вертикальные трюки. В какой-то момент я здорово пугаюсь, потому что мне кажется, что он, то есть все они, сейчас сорвутся. Но парни спрыгивают с шестов прямо на сцену, становятся в центр к солисту, и всё резко заканчивается. Музыка обрывается, свет гаснет. А когда вновь вспыхивает, на сцене остаются только инструменты. Зал в очередной раз взрывается аплодисментами и криками, а я прикладываю ледяные ладони к пылающим щекам. Это было нереально великолепно. «Выдохни, куколка!» Слышу, как чужой шепот вторгается в мое сознание. Роман улыбается и протягивает мне мой стакан с колой, а Юлька хихикает, стреляя в меня красноречивыми взглядами. Она, кстати, уже сидит с другой стороны от Романа. Снова начинает играть фоновая клубная музыка. Народ заполняет танцпол. «Еще бы! Вон как выступление всех разогрело!» «А ты что здесь забыла, балерина?» Слышу негромкий, насмешливый девичий голос рядом. Не как на нашего мажорчика запала?» «Ты такая не одна тут, и тебе среди нас не место, поняла?» «Осторожнее! Смотри, свои ножки не переломай, когда домой идти будешь. А то Максу придется другую партнершу на конкурс искать». Я изумленно поворачиваюсь и вижу рядом высокую светловолосую девицу. Одета она в короткое платье, но видно, что мейк у неё сценический. Это точно одна из группы Макса. Становится неприятно и обидно, но я даже рот открыть не успеваю, как слышу рядом. «Бро, ты, как всегда, молодец!» Рома хлопает по спине Макса, который так и остался в костюме, в котором выступал, разве что пиджак обратно набросил. И проглатываю язык, прирастая к месту, когда он поворачивается ко мне, И улыбается.